Глава девятая. Любовь царя. Черномор унес Василису в свой замок. Иван полетел любимую освобождать и волка захватил. В тридевятом царстве установилось временное затишье. Этим и воспользовалась Наина, сбросившая из себя облик летучей мыши. Когда из покоя в царевны все ушли, девушка выбралась из-под вороха одежды и огляделась. Неужели она попала в рай? Вокруг были платья, платья, платья! Изящные шляпки, лаковые туфельки, ажурные перчатки. Наина засмеялась. Ах, как давно в ее заколдованной жизни всего этого не было! Она взяла одно платье, другое, прикинула на себя. Все лучше, чем ее скучный наряд. Между голубыми и зелеными нарядами она заметила нечто воздушное, розовое, конфетное. Иными словами... очень миленькая. Панталончики с завязками, свободная туника. И везде рюши, бантики. И зонтик кружевной прилагается. «О, это было великолепно!» «Надо же, что сейчас носят!» — томно произнесла Наина. «Как интересно!» «Мы не будем ей говорить, что из всего богатства Василисиных нарядов Наина выбрала ночную пижаму. Пусть порадуется». Царь тоже сейчас радовался. Мылся в большой дубовой бочке. Он от души тер себя мочалкой, хлестал веником и блаженно крякал. Рядом с ним, в подобострастном поклоне, стоял слуга. э, -э, -э! счастливо мурлыкал царь. Слуге он приказал. «Кипятку, подлей! Да смотри, не ошпарь меня!» Слуга покорно плеснул в бочку целую катку горячей воды. За что и получил веником по голове. Царь взвыл от боли. А, -а, а бегом холодный добавь башка садовая слуга схватил два пустых ведра и рванул на выход царь потряс кулаком и проследил в окно как непутевый притворный бежит по улице и вдруг заметил милую девушку в розовом это была наина обредившись в пижаму и раскрыв зонтик она старательно изображала из себя светскую барышню царь заволновался и даже привстал из бочки «Эм, интересно-интересно!» — пробормотал он, приглаживая усы. Он всего на мгновение отвлекся, а в окне уже никого не было. «Ну что ты будешь делать?» Разочарованный царь плюхнулся в воду с головой и тут же услышал, как хлопнула дверь. Правитель выглянул из бочки. В баню вошла Наина с зонтиком в руках. Девушка с изумлением оглядывалась. В первую секунду правитель раздухарился, выпятил грудь, Но тут вспомнил, что он вообще-то моется, а поэтому вид у него не совсем подходящий для знакомства. И снова нырнул в бочку. По поверхности воды пошли пузыри. Шаги приблизились, задерживать дыхание дальше уже не было сил. Царь вынырнул и закряхтел, пытаясь отдышаться. Наина испуганно отпрыгнула, прикрывшись зонтиком. «А я думала, здесь никого нет?» – произнесла она. «А здесь и нет никого». — пролепетал царь. — Это я только. Наина закрутила ножкой и захлопала глазками. Царь, смущенно выглядывая из бочки, не удержался и сделал незнакомкий комплимент. — У вас э, такие ушки замечательные. От прошлой жизни у Наины остались не только уши, но и маленькая курносая личика. Комментировать нос, впрочем, царь не стал и неловко улыбнулся. «Какая погода сегодня хорошая, да?» «Пожалуй», — кивнула Наина. «Должно быть, грибов будет много». «Да». Царь был совершенно очарован собеседницей. «Да», — отозвалась девушка. «А скажите, у вас в царстве все мужчины животные?» «В каком смысле?» — Оторопел правитель. «Ну, там, волк или кот, например». Наина подошла к бочке и поставила локти на ее край. «Царь ваш, конечно, не в счет. К тому же он у вас совсем пожилой, наверное». «Пожилой?» — возмутился государь, чуть не выскочив из бочки. Сейчас-то он ничем не выдавал в себе царя, ведь мылся без короны и парадного кафтана. «Да вы что? Это царь наш! Другого такого еще поискать? Одно слово, всеродный батюшка!» Тут он вспомнил, что прыгает с обнаженным торсом перед незнакомкой. и опустился в воду по подбородок. Я уже оттуда предложил. «А, может, тику? «Ну кто же от такого милого предложения отказывается?» И вот уже Наина с удовольствием прошествовала во дворец, уселась у самовара, но и в роскошной розовой пижаме она по большей части оставалась мышью, то есть не умела себя вести. За столом она сразу схватила баранку и натянула ее на руку, как браслет». Красиво. Вторую и снова на руку. Великолепно, заметил Сушки. А тут и царь к ней присоединился. После помывки он сверкал не хуже самовара. Памятуя о том, что женщины любят ушами, то есть обожают тех, кто умеет красиво рассказывать, хозяин говорил, говорил, все ей вывалил, все тайны. А тот и украл ее. Представляете? Ну по дорожку, разумеется. Но как вам? — спросил он, рассчитывая, что девушка похвалит его невероятный план по спасению молодой семьи. Наина не слушала. В этот момент она прикладывала сушки к мочкам ушей и любовалась своим отражением в самоваре. — Это все царь наш придумал, — продолжал болтать правитель. — Вот что любовь делает даже самыми мудрыми людьми. План Б у него это. Ну, называется так, поняли, да? План Б... «А, Б, В, да хоть я». Наину все это не интересовало. Она нанизала сушки на нитку и сделала себе бусы. В ответ на свои мысли она протянула. «Прелесть какая! Как же хорошо быть женщиной, правда — засмущался царь. Так беседа и шла. В это же время в чертогах Черномора разговор велся не в таком благостном ключе. Кудесник только-только починил свой трон и вернул каменную голову со страшным оскалом на место. Рядом стояла Василиса. Она сложила руки на груди и смотрела крайне сердито. «Значит, вы меня обманули?» — кипела она праведным гневом. Карлик лишь расхохотался и взлетел, завертевшись в воздухе. Тревоги юной царевны его совсем не волновали. «Ха-ха-ха, я велик!» «Я снова великий могуч!» «Не заговаривайте мне зубы! Это похищение совсем не романтическое!» «Да!» — бросил Черномор, опускаясь перед Василисой. Волшебник махнул пальцем, и в руках девушки из ниоткуда появилась метла. «Начинай подметать и плакать!» — приказал Чародей и пошел к трону. «Давно уже пора занять свое законное место и злобно править!» «Ну все!» Не стерпела Василиса. «Мне надоела эта глупая комедия!» Она замахнулась метелкой и ударила Черномора по лысой макушке. Волшебник изумленно обернулся, икнул и неуклюже плюхнулся на пятую точку. Василиса отбросила метлу. «Я ухожу, понятно?» Черномор поднял широко распахнутые глаза на девушку. Борода его вдруг замерцала, а затем открепилась от подбородка и красивой волной опала к ногам. «А кто ты?» — спросил Черномор неожиданно тихо и робко. «Зачем приходила?» «Вот так дела!» Получается, что с бородой связаны не только мотивы и мысли Черномора, но и его воспоминания. А еще от бороды зависел облик Наины. Поэтому в тридевятом царстве после преображения колдуна тоже произошли некоторые перемены. Царь продолжал вести светские беседы, подливал чай, «Нет-нет, что вы, и соседи у нас хорошие все, спокойные. Очень любят в гости к нам ходить. Балы с пирожными, танцы там всякие. Открытая внешняя политика называется. Вам сколько сахару класть?» Царь выглянул из-за самовара, но красивой девушки в розовой пижаме уже не было. По полу покатились баранки и сушки. «А как же...» – опешил царь. «Куда?» Он не догадался заглянуть под стол, где спряталась несчастная Наина, вновь обернувшаяся летучей мышью. Она прижалась к ножке стула, обхватив голову лапками, и тихо заплакала. «Опять! Опять!»